Глава 12. Перед ним сидел человек среднего или даже выше среднего роста, но было понятно, почему его называли карликом. У человека была непропорционально маленькая голова, очень длинные конечности и почти детское выражение лица, какое обычно бывает у лилипутов. Он вопросительно взглянул на Дронга. "Он вы такой?" спросил он тонким голосом. "Это вы карлик?" уточнил Дронго. «Меня иногда так называют». Он охмурился незнакомец, опуская руку под стол. «Кто вам сказал обо мне? Зачем вы сюда пришли?» «Меня прислал Алик», пояснил Дронго. «Он сказал мне, что вы должны встретиться с Назаровым». «Верно», согласился Карлик, поднимая руку из-под стола и немного успокаиваясь. Мандронго сел перед ним и посмотрел ему в глаза. «Если это тот самый человек, и если стрелял Карлик, Тогда все ясно. Озлобленный насмешками, недоразвитый физически и духовно, имевший несколько судимостей, этот человек не пощадит ни детей, ни женщин. Ему просто недоступно чувство сострадания. А судя по голосу, он еще и импотент. С нарастающей злостью подумал Дронго. На таких людей нет ничего святого. Однако нужно продолжать разговор, словно ничего не происходит. «Зачем он тебя прислал?» поинтересовался карлик. Чего тебе нужно? Поговорить с тобой. Дронга взглянул на часы. 10 минут 8-го. В любой момент сюда может войти Назаров, и тогда разговор не состоится. Что тебе нужно? Вчера вы неплохо поработали, неожиданно сказал Дронга. Карлик напрягся. Он заметно испугался, а затем отвёл взгляд. Этот человек не мог скрыть своих чувств. Он был лишён многих обычных радостей, и именно поэтому сидел в кабинете один. Я не понимаю, что ты говоришь, пробормотал карлик. Я не хочу с тобой разговаривать, позови Алика, Ленозарова. Вчера вас с партнёром застрелили вице-президента. Он там блефовал, но видел, как реагирует карлик и понимал, что выбрал правильную тактику. Уходи, просидел карлик. Я ничего не знаю и не буду с тобой разговаривать, пока не придёт Алик. Сейчас он придёт. Он вдруг достал мобильный аппарат и, поглядывая на карлика, набрал номер. Затем громко сказал. «Эдгар, я в четвертом кабинете. Это по коридору направо. Возьми Алика и приходите сюда. Мы вас ждем». Он в Ронгу брал аппарат. «Теперь веришь?» спросил он, обращаясь к собеседнику. Тот кивнул. «Ну не нужно задавать мне глупые вопросы», предупредил карлик. «Это ты стрелял вчера вечером?» Он в Ронгу был почти уверен в этом, но с удивлением заметил, что карлик отрицательно покрутил головой. «Я тебя не понимаю», – упрямо сказал он. И в этот момент кто-то, оказавшийся за спиной Дронго, негромко произнес. «Что происходит? Почему ты не один карлик?» Дронго слегка обернулся. Этого движения было достаточно, чтобы карлик выхватил пистолет и направил в его сторону. Дронго поднялся со стула и сделал шаг назад. Рядом с ним стоял мужчина лет пятидесяти с благородной сединой в темных волосах. Он был одет в строгий темно-синий костюм. Дронго понял, кто перед ним. Стоять! крикнул карлик. Вы господин Назаров? спросил Дронга. Да, кивнул Назаров. Кто вы такой? Убери пистолет, карлик, мне нужно с тобой поговорить. Не двигаться! У карлика горели от возбуждения глаза. Очевидно, с оружием в руках он чувствовал себя почти героем. Такие вот психопаты и становятся убийцами, отрешённо подумал Дронга. Нужно поговорить, зло повторил Назаров. Убери пистолет, идиот, ты ещё случайно выстрелишь и убьёшь кого-нибудь из нас. Убью! крикнул, захлёбываясь от радости карлик. Не можете вы мне объяснить, что здесь происходит? спросил Назаров, обращаясь к Дронга. Скорее вы мне, возразил тот. Это вы хотели встретиться с этим типом. Мне он совсем не нужен. Кто вы такой? повернулся к нему Назаров. Он из милиции! закричал карлик и неожиданно выстрелил. Если бы Дронга обладал худшей реакцией, пуля попала бы ему в плечо. Звук выстрела разнёсся по коридору, и в этот момент дверь приоткрылась. "Не входи", закричал Дронга, понимая, что за дверью может оказаться Вейды Манис. Карлик вновь поднял оружие. "Проклятие", прошипел Дронга, доставая пистолет. Более всего на свете он не любил пользоваться оружием, хотя прекрасно стрелял. Он поднял пистолет и почти не целясь выстрелил. расчитав, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы карлика. Какие вещи впечатляют. Карлик вдрогнул и упал на пол. Назаров, изумлённый и бледный, оглядывался по сторонам, всё ещё не понимая, что происходит. Дронго выстрелил ещё раз. В этот момент в комнату ворвался дыманис. Он также сделал несколько выстрелов в сторону карлика, не давая ему подняться. В коридоре послышался топот. Дронго подошёл к карлику, который прятался за столом. Тот поднял голову. И злобной улыбкой скривило его почти детское лицо. «Брось пистолет!» – строго сказал Дронго и ударил бандита по руке. Карлик выпустил пистолет и жалобно заскулил. Очевидно, он не переносил физической боли. Как и все убийцы, он безумно боялся боли. Дронго, отбросив его оружие, посмотрел на Назарова. «Это ваш знакомый?» – резко спросил он. В этот момент в комнату избежала женщина. Очень красивая молодая женщина в атласном темно-зеленом платье. Он друг успел заметить, что у неё было слегка вытянутое лицо, крупные глаза, курносый носик, пухлые губы. Ажичный испуганно бросилась к Назарову. Кто здесь стрелял? Ничего, ничего, Маша, всё в порядке. Назаров пытался дрожащей рукой достать на свой платок, но никак не мог попасть в карман. Я принесла твою сумку, сказала Маша, протягивая небольшую пухлую сумку Назарову. Тот резко отодвинулся. Подожди, крикнул он, явно нервничая. «Чего ты лезешь за своей сумкой?» Женщина обиженно отвернулась и промолчала. Дронго наклонился к дрожавшему карлику, поднял его пистолет. «Вставай!» — приказал он. «Руки вверх!» — услышал он. У дверей толпились охранники. «Хватит, ребята!» — устал бы, — просил Дронго. «Вызывайте лучше милицию, а еще лучше позвоните старшему следователю Гордееву. Его телефон я дам». «Кто вы такой?» — спросил один из охранников. Хороший человек, в отличие от этого гада, пояснил Дронга, толкая карлика ногой, чтобы тот поднялся. Бандит поднялся, и все увидели его дрожащие руки. Назаров мрачно смотрел на него. Вейдемани субрал пистолет и достал наручники, надел их на руки карлика. Один из охранников поспешил выйти, чтобы вызвать милицию. Назаров сунул сумку в руки Маше и подтолкнул её в сторону двери. Подождите, остановил её Дронга. Он шагнул к женщине и почти силой вырвал из её рук сумку, а затем открыл. В сумке плотными рядами лежали пачки долларов. Увидев деньги, карлик всем корпусом подался вперёд. "Это ваши деньги?" просил Дронга, обращаясь к женщине. Она испуганно охнулась, вступая к стене, и отрицательно покачала головой. Дронга взглянул на Зарова, тот стоял смертельно бледный. "И это деньги за убийство Вячеслава Лунько?" спросил Дронга. "Что?" Изумился Назаров. Какая глупость? О чём вы говорите? Неужели вы думаете, что я мог дать этому кретину деньги? Он не способен потратить и 10 долларов. И зачем вообще мне нужно было убивать Славу Лунько? Дронга нахмурился. Изумление Назарова выглядело весьма правдоподобно. Нужно будет поподробнее его допросить, подумал он. Что здесь происходит? В комнату вошёл невысокий лосоватый мужчина лет 50. Очевидно, это был директор клуба. Назаров, увидев его, облегчённо вздохнул. «У вас по клубу гуляют бандиты и сумасшедшие», – зло произнёс Назаров. «Арестуйте этого человека, он ненормальный», – и вице-президент показал на Дронго. «Кто вы такой?» – спросил лысоватый господин у Дронго. «Я эксперт по вопросам преступности», – пояснил Дронго. «Этот человек», – указал он на Карлика, – «обвиняется в убийстве». Он хотел добавить, что заказчиком убийства был господин Назаров, но интуитивно воздержался. «Какой он эксперт!» — гневно крикнул Назаров. «Они только что стреляли в этой комнате. У меня есть свидетели!» «Спокойно!» — неожиданно сказал своим хриплым голосом Вейдеманис. «Мой напарник действительно эксперт по вопросам преступности. А в этом вы легко убедитесь, когда сюда приедут сотрудники милиции и прокуратуры». «Не клуб, а бардак!» — закричал Назаров. «Верните мою сумку!» — потребовал Нудронго. «Я передам ее прокурору», – возразил тот. «Верните сумку!» – заорал Назаров. «Нет!» – сказал Дронго. А в этот момент пистолеты четверых охранников нацелились ему в лицо. Эдгар выхватил свой пистолет и встал рядом. Он готов был защищать друга. Карлик, стоя рядом с Дронго, не знал, куда ему спрятаться. Одно лишнее движение, и в комнате могла начаться стрельба. «Уберите оружие!» Оценил ситуацию директор клуба. Мы уже вызвали милицию. Давайте сядем и успокоимся. Отсюда никто не выйдет, пока не приедут следователи. Вы с ума сошли? скипел Назаров. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока сюда приедут следователи. Опустите пистолеты, ещё раз приказал директор клуба охранникам. И никого к нам не пускайте. Я ухожу, сделал движение к двери Назаров. Господин Назаров, возразил ему директор. Вы же разумный человек, и понимаете, что я не смогу объяснить сотрудникам прокуратуры, почему вы не захотели с ними разговаривать и ушли отсюда. Просто не захотел, огрызнулся Назаров. Он посмотрел на Машу, потом на Дронга. Неужели вы не понимаете, что я не могу допустить, чтобы моё имя всплыло в связи со скандалом в этом клубе? Я приехал сюда, чтобы отдохнуть, а не оказаться на газетной полосе в качестве лягушки для препарирования. У меня жена и взрослые дети, закричал он, теряя терпение. Дронга посмотрел на Машу. Судя по выражению её лица, она испытывала отвращение к Назарову, но промолчала. А зачем вы принесли такую сумму в клуб? поинтересовался Дронга. Здесь нет азартных игр, и никто не берёт за услуги такие невероятные суммы. Зачем вам понадобились эти деньги? Не ваше дело, заорал Назаров. Закройте дверь, крикнул он знакомой даме с пышными формами. Та испуганно прикрыла дверь. Не нужно так нервничать. заметил Дронга, убирая оружие и усаживаясь на стул. Следом сели Ведеманис, карлик. Затем на стуле опустились Назаров, директор клуба, и Маша. Четверо охранников оказались за дверью. А наш сутенёр, кажется, сбежал, осторожно сказал Ведеманис, обращаясь к Дронгу. Ничего, усмехнулся Дронга. Всё равно найдём. Я должен сидеть тут и выслушивать всё это? зло вмешался Назаров. Ничего. Мы найдем на вас управу. Этот сутенер ваш близкий знакомый, сказал Дронго с отвращением. И не нужно делать вид, что вы его не знаете. Сегодня днем вы просили Машу найти Алика, чтобы он предупредил Карлика, что вы приедете в клуб. Или этого тоже не было? Назаров метнул страшный взгляд в сторону Маши. Это ты, сука, обо всем рассказала? Зло спросил он. Женщина испуганно отшатнулась. Нет, оправдывая, сказала она, «Нет, нет, я никому ничего не говорила!» «Врёшь!» — закричал Назаров. «Откуда же они узнали о нашей встрече? Кто проболтался, ты или Алик?» «Я им ничего не говорила, клянусь тебе!» Прижала руки к груди Маши. «Это не я, это, наверное, Алик!» Назаров вспомнил, как она вошла в кабинет и немного успокоился. Может, он напрасно так нервничает? Он имеет право носить с собой в сумочке любые суммы на личные расходы, Никаких других доказательств его вины не существует, и вообще никакой вины нет. А то, что Алекс бежал, даже хорошо, не останется следов. Я больше никого ждать не намерен, строго сказал Назаров. Кто захочет со мной беседовать, милости прошу ко мне в офис. Я вам не мальчишка, чтобы ждать здесь целый час. У меня и без того дел хватает. Не нужно, остановил его Дронга. Иначе мы начнём стрелять. Сидите и ждите вместе со всеми сотрудниками прокуратуры. Я думаю, у них к вам будет много вопросов. И не нужно делать вид, что вы ничего не понимаете. А мне можно уйти? неожиданно спросила Маша. Ей никто не успел ответить. Дверь открылась, и в сопровождении нескольких сотрудников милиции в кабинет вошёл Гордеев. Увидев сидевшего за столиком карлика, он удовлетворенно кивнул и посмотрел на Дронга. Вы ещё не устали? спросил старший следователь. Вам не надоело ловить по всему городу бандитов? Хорошо ещё, что на этот раз вы обнаружили живого бандита. Предыдущему повезло гораздо меньше. «Сын Разуманяна умер», – коротко сообщил Дронго. Гордеев помрачнел, сел на стул, достал сигареты. Негромко выругался, затем снова взглянул на Дронго. «Что вы хотите мне сообщить?» «Карлик принимал участие в нападении на машину Разуманяна», – пояснил Дронго. «И наверняка еще во вчерашнем убийстве Лунко. Я могу ошибиться, но мне кажется, что когда в руки этому типу попадает оружие, он испытывает почти сексуальное блаженство». А нужно проверить его психику. Проверим, мрачно пообещал Гордеев. И ещё, сказал Дронга, вот этот господин Назаров приехал в клуб с сумкой, в которой находится несколько десятков тысяч долларов. Сегодня днём он заранее договаривался о встрече с карликом через знакомого сутенёра. Я думаю, что нужно выяснить, почему вице-президент нефтяной компании ходит с огромной суммой денег и случайно оказывается в кабинете с бандитом. Может, это плата за какой-то заказ? Вы сошли с ума, твёрдо заявил Назаров. Всё это домыслы, плод вашей бурной фантазии. С чего вы решили, что я отдам какому-то бандиту такую сумму? А откуда у вас эти деньги? спросил Дронга. Или вы копили её всю жизнь? Нужно полагать, что налоги с этой суммы вы аккуратно заплатили? Отцепитесь от меня, взорвался Назаров. Чего вы от меня хотите? Это мои сбережения за 200 лет честной жизни. кивнул Дронга. И вам не стыдно, Назаров? Вы же вице-президент компании, а ведете себя, как обыкновенный вор. Неужели вам безразлична ваша репутация? А вам какое дело? Окончательно разозлился Назаров. Это мое дело, как себя вести. И деньги мои. Я их принес, я их и унесу. Никому я не платил и ничего убийства не заказывал. Можете спросить хотя бы у него. Показал он на карлика. Как только мы все проверим, так вас и отпустим, сказал Гордеев. Увидите задержанного. Обратился он к сотрудникам милиции. Подождите, вмешался Дронга. Пусть он сначала скажет, кто был рядом с ним в момент нападения. Кто? Карлик отвёл глаза. Ему не хотелось разговаривать с этим непонятным человеком. С тобой был шмель, неожиданно сказал Дронга. Он сидел за рулём. А кто был третий? Назови имя третьего. Он, ты, он? Карлик усморщилс лицо. Было очевидно, что этот человек с нервновешенной психикой. Кажется, он готов был расплакаться. После того, как у него отобрали оружие, он заметно сник. "Уведите его", нахмурился Гордеев. Было понятно, что ничего путного добиться от бандита сейчас не удастся. Нужно подождать, пока он успокоится. Карлика, поспешив в голову, вышел в коридор в сопровождении двух офицеров. "И вы думаете, что у меня могли быть общие интересы с таким типом?" возмущённо спросил Назаров. Не лгите, устал сказал Дронга. Вы искал чудовище, а нашёл растерявшегося чиновника и полубезумного идиота. Однако он понимал, что другой бандит, находившийся рядом с карликом, и был истинным вдохновителем преступления. Я подам на вас в суд, возмущённо произнёс Назаров. Не нужно, сказал Дронга. Он взглянул на Ведеманиса. Можно было бы предъявить плёнку с записью голоса вице-президента. Но это означало, что они готовы отвечать за незаконное прослушивание и смириться с конфискацией собственной аппаратуры. Я слышал ваш разговор с Машей, неожиданно вмешался Эдгар. Утром я проверял телефонную линию вашей знакомой и случайно подслушал ваш разговор. Вы просили её найти Алику, а она отказывалась, полагая, что вас интересуют его знакомые женщины. Вы ещё разозлились и обругали её. И приказали найти человека, который должен прийти в клуб. Назаров посмущённо открыл рот, но промолчал. Мой друг, телефонный оператор, поддержал грудь Иманиеса Дронга. Мы утром случайно вышли на Машу. Он обслуживает район, где живёт ваша знакомая. Андронга заметил усмешку у Гордеева, однако тот не стал вмешиваться. Старший следователь явно не поверил версии о телефонном операторе и от Гордеева и Иманиеса, который случайно послушал Машу. Признавайтесь, Назаров, Строго потребовал Дронга: "Это вы были заказчиком нападения на Рузаманяеву Лунько?" "Нет", выдохнул Назаров. "Нет, не я, честное слово, не я". Он закрыл лицо руками, потом посмотрел на Машу. Очевидно, ему было неприятно говорить в присутствии своей подруги. "Выйди отсюда", мрачно приказал он ей. Она презрительно поджала губы и вышла. Гордеев уразительно посмотрел на директора клуба, и тот тоже вышел в коридор вместе с сотрудником милиции. В комнате стояли четверо мужчин: Гордеев, Назаров, Дронга и Видыманец. "Говорите, Назаров", строго произнес Дронга. "Нас интересует третий нападавший". "Я не знаю", выдохнул тот. "Я действительно не знаю. Вы ошибаетесь, я не имею отношения к этим нападениям. Вы принесли деньги в клуб и хотели встретиться с бандитом сразу после вчерашнего нападения", продолжал Дронга. "Объясните нам, почему Назаров посмотрел на него, потом на Гордеева. "Алекс знаком у нас с красивыми женщинами", неохотно заговорил вице-президент. "Он уже давно обслуживал всё руководство в компании. Мы даже заказывали самолёт, возили его с знакомых на Мальдивы. В общем, он был нужным человеком, и все знали о круге его знакомых". "Продолжайте", предложил Гордеев, видя, как Назаров запнулся. "Мы знали, что у него есть знакомые среди бандитов", продолжал с тяжёлым дыханьем Назаров. Но я никогда не предполагал, что ему поручат, поручат такое дело. За две недели до нападения на машину мы с Арзуманяном серьезно поспорили. Его земляк Абрамов, наш третий вице-президент, и, очевидно, от него Арзуманян узнал о реальном положении дел компании. Он отказался страховать наше оборудование, оно было не до конца укомплектовано. В общем, разговор был очень неприятный. Очень. Мы с Лунько подстаивали, он отказывался. Потом он ушел. Собим отказом он поставил нас в очень трудное положение. Ведь наши зарубежные партнёры знали, что мы работаем с компанией Арзуманяна. И тогда вы приняли решение о его физическом устранении, спросил Дронга. Нет, возразил Назаров. Нет, нет, мы решили, что нужно искать другой выход, и вдруг произошло это нападение на Арзуманяна. Я сразу понял, что кто-то из наших решил позаботиться, но тогда я не думал о Балике. Через некоторое время я узнал, что Алек покупает себе квартиру на Профсоюзной. И тогда я заподозрил неладное. Ему всегда не хватало денег, а тут вдруг кто-то их ему дал, но до вчерашнего дня я грешил на Лунько, считая, что это он нанял убийц. Назаров замолчал. Продолжайте, сказал Гордеев. Вот и всё. Устал махнул рукой Назаров. И я понял, что нужно найти Алика и поговорить с ним. Суть не у него оказался человеком сообразительным. Когда я предложил ему деньги, он сразу сдал Карлика, сказал, что он был одним из нападавших на Арзуманяна и Лунько. подозревая, что за хорошие деньги Алик продаст душу дьяволу. Тогда я предложила ему найти карлика. Я приготовил деньги, чтобы заплатить карлику и получить его письменное признание о настоящем заказчике убийства. Мы договорились встретиться. Но когда я пришел, то увидел здесь этого господина». Назаров кинул в сторону Дронго. «Ничего не понимаю». Гордеев посмотрел в сторону Дронго, словно ожидая, что тот объяснит ему сказанное Назаровым. «Все понятно», – нахмурился Дронго. Назаров понял, что кто-то другой принял решение об устранении Арзуманяна. Этот заказчик уплатит деньги через Алику, приказав устранить Арзуманяна. Но киллеры просчитались. Арзуманян оказался жив, а шум вокруг этого нападения не устроил заказчика. И тогда он принял решение убрать Лунько, который очевидно знал больше, чем Назаров. Таким образом, заказчик убивал сразу двух зайцев: отводил подозрения от себя и подставлял Лунько под месть Арзуманяна. Но Назаров разгадал его игру. и решил купить признание сутенера и карлика, чтобы иметь возможность шантажировать истинного заказчика. А мы ему помешали. Все верно?» Назаров отвернулся. Он не хотел больше ничего комментировать. «Кто заказчик?» спросил Гордеев. «Кто, по-вашему, мог выйти на бандитов?» Назаров молчал. «По-моему, ясно», вмешался Дронго. «Нужно только представить себе, кого может шантажировать наш гость». Он ведь первый вице-президент компании, человек, на которого он собирал компромат, должен занимать более высокое положение, чем Назаров. У него должны быть деньги и влияние, в котором и завидует Назаров. Этим человеком может быть только президент компании Флейшер. Я прав или я ошибаюсь? Гордей Фашломёный поднялся. Назаров опустил голову. И может быть, растерянно прошептал старший следователь. Этого не может быть. Очевидно, подлинным вдохновителем этой истории с Арзуманяном был сам Флейшер. продолжал Дронго. А Разуманян не догадывался, что за всеми финансовыми потоками стоял президент компании и подозревал обоих вице-президентов. С ними у него был неприятный разговор, но оказалось, что они тоже были подставкой. Вот. Вот, собственно, и все. Это правда? Гордеев смотрел на Назарова, но тот молчал. Весь его вид говорил о том, что возразить ему нечего. «Где сейчас может быть Флейшер?» – спросил старший следователь. «Наверное, в офисе?» предложил Назаров. Он обычно там до 10-11 вечера. Поехали в офис немедленно, сказал Гордеев. Вы, Назаров, поедете с нами. Он пошёл к выходу. Дронго и Ведемань поспешили за ним. На улице их ждал Леонид Кружков. Олег не выходил? поинтересовался Дронго. Нет, удивился Кружков. Разве он не с вами? Сбежал. Покачал головой Дронго. Ничего страшного. Мы его всё равно найдём. Такой человек не может надолго исчезнуть. Он постоянно крутится около женщин. Уже в автомобиле Гордеев взглянул на Дронга и усмехнувшись произнёс: "Значит, ваш друг работает телефонным техником? Подрабатывает в свободное от работы время". Серьёзным видом подтвердил Дронга. Гордеев улыбнулся, но больше ничего не спросил. Машины буквально летели в направлении офиса нефтяной компании. "Я всегда знал, что большие деньги так или иначе связаны с преступлениями", задумчиво сказал Дронга. Сейчас не любят вспоминать Маркса, но он был прав. Обеспечьте капиталу 500% прибыли, и нет преступления, перед которым он бы остановился. У нас было время таких хищников, мрачно заметил Гордеев, но оно уже проходит. Их время заканчивается. Они подъехали к зданию. Машины замерли у входа в офис. Первым поспешил Назаров. Он объяснил охранникам, что с ним приехали сотрудники прокуратуры и милиции. Заодно он получил подтверждение о том, что президент компании находится в офисе. Они поднялись на четвертый этаж, где располагались кабинеты руководителей. В коридоре горел свет. В приемной сидела секретарша, миловидная женщина, лет 35. Увидев Назарова, она поднялась из-за стола. «Семен Яковлевич просил никого не пускать», предупредила она. «Это сотрудники прокуратуры», хмуро объяснил Назаров. «Им нужно с ним поговорить». Секретарша взглянула на него, потом на остальных и, подняла трубку внутреннего телефона. Оно нагутки никто не ответил. Она нахмурилась. Он занят, сказала она, не берёт трубку. Гордейев и Дронга подошли к двери. Между приёмной и кабинетом было две двери. Нельзя, секретарь попытался их остановить, но Дронга решительно открыл первую дверь, затем вторую и отошёл в сторону, уступая место остальным. И вдруг секретарь закричала. В плеяше сидел в кабинете с простреленной головой Он застрелился из небольшого пистолета. Оружие валялось на полу. Дронго подошёл ближе. На столе была записка. Я не хотел, написал Флейшер перед тем, как застрелиться.